Основали Иркутск. На востоке Поярков спустился по низовьям реки Амур и из его устья проплыл на север вдоль побережья Охотского моря 1644-1645 годы. В 1649-50 годах Ерофей Хабаров открыл русским путь на Средний Амур. Лебедев, страницы 50 и 58. Смотрите также этнографическую карту Сибири в конце 17 века. Карта расселения народов Сибири в конце 17 века. Таким образом, к середине 17 века русские установили свой контроль над всей Сибирью, кроме полуострова Камчатка, который аннексировали в конце столетия 1697-1998 годы. Что касается этнического состава вновь присоединенных районов, то большую часть огромной территории между Енисеем и Охотским морем населяли тунгусские племена. Тунгусы, лингвистически родственные маньчжурам, Занимались охотой и оленеводством. Их насчитывалось около 30 тысяч. Вокруг озера Байкал находилось несколько поселений бурятов, ветвь восточных монголов, с населением не менее 26 тысяч человек. Буряты в основном были скотоводами и охотниками. Некоторые из них занимались земледелием. В бассейне средней Лена» жили якуты. Они лингвистически принадлежали к тюркской семье народов. Их было примерно 25 тысяч, в основном скотоводы, охотники и рыболовы. В северо-восточном треугольнике Сибири между Северным Ледовитым океаном и северной частью Тихого океана обитали различные палеоазиатские племена, около 25 тысяч оленеводов и рыболовов. Коренные народы были значительно многочисленнее русских пришельцев, но они были разобщены и не имели огнестрельного оружия. Родовые и племенные старшины часто конфликтовали между собой, большая их часть оказалась готова признать царя своим сувереном и платить ему есак. Однако, когда русские казаки или представители администрации требовали дополнительной дани или бессмысленно разоряли жителей, что они иногда себе позволяли, те стойко сопротивлялись. В 1642 году якуты подняли мятеж, потому что воевода Якутска приказал произвести переписи их скота, но восстание было подавлено жестокими мерами очерки том 4 страница 659 В 1644 году казацкий атаман Василий Колесников начал собирать дополнительный ясак с бурят Верхней Ангары, которые уже выплатили дань правительственному приказу на Верхней Лени. Под предлогом сбора ясака казаки занимались грабежом, захватывали и насиловали женщин. Это привело к яростному выступлению бурят, которое удалось остановить только кровавой расправой с ними. Богданов, страницы 45-51, Окладников, страницы 44-82. Подобные бунты вызывали не основные принципы московского правления, установленные при Борисе Годунове, а вопиющие нарушения этих принципов со стороны казаков и правительственных чиновников Главка 3. Окончание войн со Швецией и Польшей 1617-18 годы позволило московскому правительству полностью посвятить себя реорганизации и укреплению русской финансовой и административной систем Сибири. В связи с ее важностью для пополнения государственных доходов уделялось большое внимание. В царствовании Бориса Годунова делами Сибири управлял Казанский дворец или приказ. В начале правления Михаила внутри Казанского приказа образовали специальный сибирский отдел, а в 1637 году